Глава пятая Вчера приезжала Хелен, помогла собраться с мыслями. Кажется, я сам себя сглазил, упомянув на днях, что еще не сталкивался с творческим кризисом. Каждый раз, навещая меня, Хелен делает три штуки, всегда одни и те же, прежде чем выпить чашечку чая. Хелен, надеюсь, ты не против, что я об этом рассказываю. Сначала она открывает все окна, чтобы немного проветрить. Говорит, что здесь душно, но я этого не замечаю. Затем моет руки и вытирает их кухонным полотенцем, которое висит на ручке духовки. Я терплю изо всех сил, стараясь не поправлять за ней скомканное полотенце. Так бы я сложил его идеально ровно, свернув три раза. Чтобы не думать об этом, я выхожу из кухни и направляюсь в гостиную. Хелен следует за мной и донимает меня вопросами, все ли хорошо и сыт ли я. «Прости, Хелен, я ценю твою доброту, ты очень хороший друг. Но сама знаешь, я как-то справлялся последние 73 года, так что не стоит чересчур меня опекать». Хелен говорит, что беспокоится, потому что я живу один. «Думаю, она тоже сама по себе, хотя и не очень-то любит делиться». «Хелен, мне кажется, я рассказывал тебе обо всем, что, черт возьми, случалось со мной на этом свете. А я даже не знаю, есть ли у тебя пара». Перед смертью Джози упомянула, что какой-то мужчина, чьего имени ты не называла, должен был сделать тебе предложение. Не знаю, чем там все закончилось, но не помню, чтобы видел у тебя кольцо. Все же я ужасный друг. Хотя в свою защиту могу сказать, что ты всегда была очень скрытной. Но сейчас мы говорим только обо мне да обо мне. А нам еще столько нужно обсудить. В следующий раз, когда заглянешь на чашечку чая, поболтаем о твоей жизни в Лондоне. Как я уже говорил, одиночество меня никогда не пугало. Хотелось бы обзавестись супругой и детишками, но как-то не сложилось. Трижды мне разбивали сердце, и после этого я решил больше не искать любви. Итак, я живу один, и это, учитывая мои причуды, меня вполне устраивает. Все вокруг так, как мне нравится, за исключением того, что иногда кухонное полотенце оказывается не на месте. Но я его перевешиваю, как только Хелен уходит. Еще раз извини, Хелен. В этом коттедже... Я прожил всю свою жизнь. Нам с сестрой его завещал отец. Ну, хоть эту малость он сделал. А сестра, когда скончалась, оставила мне свою половину. Благослови, Господь, ее душу. Мы уже давно рассчитались за этот коттедж, но он потребляет газ и электричество, как спортивный автомобиль, так что на это каждый месяц уходит большая часть моей пенсии. Пару раз потребовалось ремонтировать стену из известняка перед домом, Раньше я сам с этим справлялся, но сейчас, пока не вылечу бедро, мне нельзя заниматься подобными делами. Едва таскаю сумки с продуктами, не то что каменные плиты. Стена подпирает слегка покосившиеся кованые ворота, за которыми начинается узенькая дорожка, ведущая к белой двери. Дом небольшой, но для одного человека вполне подходящий. Три спальни, хотя очень маленькие. Один туалет наверху и один внизу. Как только отец умер, я перекрасил весь дом в кремовый цвет, ковры тоже поменял. Хотел, чтобы в доме не осталось ни малейшей частички отцовской кожи. Большую часть мебели я распродал на блошином рынке, но все маминой подставки для тортов и всякое прочее сохранил. Отец не любил топтаться на кухне, так что там я ничего особо не переделывал, только слегка обновил технику. Я держу дверь в их старую спальню закрытой и никогда туда не захожу. Так что живу я не в самой просторной комнате, но сойдет, учитывая, что тут только я. В комнате едва помещается двуспальная кровать, а этого вполне достаточно для того, кто живет один. Вчера Хелен велела мне сесть перед зеркалом и описать себя. Она заметила, что хорошо бы дать вам, читателям, четкое представление о моей внешности, что вполне справедливо, поскольку мы немало времени проведем вместе. Хелен вставит сюда расшифровку этой аудиозаписи. Знаешь, Хелен, не сказал бы, чтобы мне приходилось раньше сидеть перед зеркалом и изучать себя так подробно. Что ж, сверху донизу говоришь. Ну. У меня короткие седые волосы, или лучше сказать, что я седовласый мужчина. Так будет казаться эффектнее, пускай седовласый. Брови у меня тоже седые или седовласые. По утрам мне приходится расчесывать их маленькой щеточкой, потому что обычно, когда просыпаюсь, они торчат во все стороны. У меня серо-голубые глаза и бледная кожа. Даже если уезжаю в отпуск, я всегда обгораю, но загаром не покрываюсь. И, конечно, я не особо люблю сидеть на солнце. Я никогда не был заядлым любителем выпить, поэтому у меня нет тех сосудистых звездочек, которые обычно видишь у посетителей в пабе. У отца весь нос был в них, большой миссистый нос». Он так и не дожил до моих лет, но даже когда умер, выглядел старше, чем я сейчас. Не хочу бахвалиться, но кожа у меня довольно гладкая для моего возраста. Однако после всей этой заварухи с убийством на лбу появилось несколько новых морщин. Я не очень-то высок, но и не коротышка. Рост пять футов и десять с половиной дюймов. Половину не забудьте. Стройный но не тощий. Назовем это тонким телосложением. Я слегка прихрамываю, из-за того, что тазобедренный сустав у меня никуда не годится. С прошлого года стою в очереди на замену. Одежда. Дома обычно предпочитаю носить удобные брюки и рубашку. Для каждого случая у меня отдельная рубашка. Если нахожу что-то, что мне нравится, обычно покупаю одну и ту же вещь в нескольких цветах. А когда работал в Кавенгрине, носил униформу, элегантный темно-синий костюм с логотипом отеля на нагрудном кармане, на крахмаленную белую рубашку, синий галстук, к которому прикреплял золотой именной зажим, и всегда надевал до блеска начищенные черные туфли. Цилиндр носить было необязательно, но мне казалось, что он неплохо дополняет наряд. Я оставил себе зажим после увольнения». Он лежит на каменной полке, напоминая о том, что нужно оставаться верным себе, невзирая на обстоятельства. Должен заметить, что теперь, когда с этим покончено, я рад, что Хелен предложила мне упражнение с зеркалом, иначе я бы с трудом подобрал для себя другие прилагательные, кроме старый и седой. Келлен также посоветовала описать вам, как обычно проходит мой день, но не уверен, что это поможет ходу истории, учитывая, что мой сегодняшний распорядок сильно отличается от того времени, когда я работал в отеле. Вместо этого расскажу, что произошло за сутки до убийства. Так вы получите представление о том, как выглядел типичный день в Кавенгрине, и узнаете некоторые детали, важные для нашего повествования. Тем утром, как и всегда, я проснулся в пять часов и сделал три глубоких вдоха, прежде чем встать с кровати с левой стороны. Кран в душе у меня вечно капризничает, и чтобы настроить нужную температуру, требуется трижды его повернуть. Три раза нажал на дозатор с гелем для душа, в три круга вычистил зубы. Отмерил три, а может и все шесть, кусочков туалетной бумаги для своих нужд. Потом оделся и направился к машине. Я пересел с велосипеда на автомобиль около десяти лет назад, когда бедро начало шалить. Прежде чем тронуться с места, я трижды постучал по рулю. В Кавенгрине я припарковался на привычном месте, а администрация отеля выдала мне табличку «Зарезервировано», потому что меня раздражало, когда новый сотрудник или кто-то из молодежи Оставлял машину там, где обычно это делал я. Прибыл я без десяти шесть, и у меня оставалось достаточно времени, чтобы привести в идеальный порядок стол после того, как там ночью похозяйничали уборщики. А именно выровнять ручки и бумагу, повернуть стоявшие в холодильнике бутылки с водой и этикетками вперед и разложить карты и путеводители тремя безукоризненно ровными рядами. По дороге в отель Фиона всегда покупала нам кофе и вручала мне его к шести утра. Кто то утро она написала на бумажном стаканчике «Хорошего дня». И рабочий день начался. Прежде всего, Фиона вкратце рассказала мне обо всех важных событиях. Лишь только часы пробили девять утра, я принялся обзванивать всех, кто недавно забронировал номер. Это входило в услуги персонального консьержа и делалось для того, чтобы с самого момента бронирования и до возвращения домой гости ощущали, что окружены заботой и вниманием. Я расспрашивал постояльцев о том, какие блюда они предпочитают, какие подушки им нравятся, интересовался, связано ли их пребывание в отеле с каким-то особенным событием, уточнял, не желают ли они на вечер забронировать столик в ресторане, Я осведомлялся, есть ли у них какие-либо пожелания. Весь разговор обычно длился 5 или 10 минут, и я просил одну из девушек на ресепшене внести пометки в личный файл клиента, чтобы к их приезду у нас все было готово. Мы всегда старались с душой подходить к встрече гостей, например, поздравить их с четвертой годовщиной свадьбы или сказать «добро пожаловать в Йоркширские долины», если они раньше здесь не бывали, просто чтобы гости чувствовали, что их ждали. В тот день за сутки до убийства невеста Оливия спустилась к завтраку в начале десятого. Она накрутила волосы на бегуди. С такими штуками женщины всегда похожи на медузу-горгону. Казалось, она волнуется. За ней торопливо шагала ее мать, тоже слегка на взводе. Когда они прошли через холл, я услышал, что невеста попросила маму оставить ее в покое. На завтраке невеста пробыла всего минут пятнадцать, а затем вся в слезах вернулась в номер. Близняшки Руби и Оксана шли следом за Оливией и заверяли, что все будет хорошо, хотя сами обменивались ухмылками за ее спиной. «Как я уже говорил, я не сую нос в чужие дела». Однако всегда примечаю подобные вещи. Для гостей я скорее предмет мебели, чем человек с глазами и ушами. Вы бы удивились, насколько откровенно некоторые ведут себя в моем присутствии. Иногда я чувствую себя одной из тех картин, написанных маслом, чьи глаза, кажется, провожают вас, куда бы вы ни направились». Регистрация заезда в отеле начиналась в одиннадцать. Жених и двое его дружков прибыли первыми. Они тащили с собой портпледы, поэтому я помог носильщикам донести все до номера, предварительно убедившись, что горизонт чист, чтобы избежать преждевременной стычки с расчувствовавшейся невестой. К счастью, Фиона тщательно спланировала их пребывание, и команда мальчиков находилась внизу в то время как вход в номер для новобрачных располагался в дальнем конце коридора на верхнем этаже. В номере троицы уже ждали виски и лед, которые они попросили приготовить, пока мы разговаривали с ними по телефону перед приездом. Они также заказали бургеры, вероятно, чтобы справиться с похмельем. Я осторожно спросил, не принести ли пару пакетиков с порошками от обезвоживания, и обезболивающие. Надо, чтобы к вечеру жених выглядел и чувствовал себя наилучшим образом. На своем веку я повидал немало невест окончательно теряющих самообладание и приходящих в ярость при виде стельку пьяного или явно страдающего от похмелья будущего мужа у алтаря. Жених принял мое предложение, и, насколько я понимаю, препараты ему помогли. Я вернулся за стойку, и тут как раз прибыл Алек Маклин, шотландский писатель. Как вы помните, я заказал для него сосиски с пюре. Примерно через полчаса появился Бруно Таттерсон без багажа. Пока он регистрировался, я заметил, что Фиона сконфузилась, и хихикая захлопала ресницами, что она обыкновенно делает, встречая привлекательного гостя, каковым, полагаю, Бруно и являлся хотя выглядел более зрелым и суровым, чем американец Дэйв. Примерно лет на десять моложе меня. Лицо Бруно показалось мне знакомым. Возможно, видел его в телепередаче или в кино. В отеле часто останавливаются знаменитости и члены королевской семьи. О половине из них я не имею ни малейшего представления, но Бруно мне кого-то напоминал. Самый известный человек, который гостил у нас, это имя удалено по юридическим причинам. Хотел сказать, что его-то знает весь мир, и даже такой старый пердун, как я. В понедельник Бруно Таттерсон приехал в отель с одной молодой дамой, в среду сделал вид, что собирается с ней выписаться, а через час вернулся в отель с другой юной леди. Забавно было наблюдать, как он притворно охал и ахал, глядя на то, что ранее уже видел. Но персонал строго-настрого предупредили, чтобы мы ему подыгрывали. В таких заведениях, как Кавенгрин, в цену номера уже заложена стоимость молчания. Мистер Поттс кружил по отелю как ястреб, примерно с 11.30 утра. Он проверял чтобы ни на одной поверхности не было ни пылинки, а потом поворачивал вазы то в одну, то в другую сторону, пока не обнаруживал угол, при котором цветы выглядели наиболее выигрышным образом. Меня это всегда раздражало, потому что обычно я три раза вращал вазу, прежде чем поставить ее на место. Я заметил, что слегка вздрагиваю, когда мистер потс подходил и поворачивал ее два или четыре раза. Когда он заканчивал обход, я обычно поворачивал вазу еще три раза, просто чтобы унять дрожь в руках. Если в помещении вестибюля обнаруживались какие-то недочеты, вина обычно ложилась на Фиону. В ее обязанности входило и, полагаю, входит и сейчас следить за тем, чтобы все оставалось безупречным. Мистер Поц относился к ней особенно строго. Однако она никогда не падала духом и стойко выдерживала его критику. Фиона — сильная женщина и стала еще сильнее после того, как потеряла мужа. Но иногда после работы мы отправлялись в паб выпить по бокалу вина, и она выплескивала весь накопившийся за день негатив. «Лучше не держать эмоции в себе слишком долго, к тому же я всегда готов выслушать друга». Как обычно бывает с организацией свадеб, утром мы испытали наплыв различного рода вспомогательного персонала. Флористы, музыканты, доставщик торта, компания по аренде шатров — все они нарисовались в считанные часы. В отеле есть отдельная кухня, где повара готовят блюда для свадеб и других мероприятий. Считаю, это куда выгоднее, чем привлекать сторонних поставщиков. Молодожены обычно приходят на дегустацию примерно за два месяца до свадьбы и пробуют все варианты, прежде чем решить, какие блюда они хотели бы включить в меню. По-моему, как первое блюдо Патрик и Оливия выбрали копченого лосося и овощной пирог, а как второе — свиную грудку — ньокки и макрель. На десерт подадут свадебный торт, а около десяти часов вечера — мини-бургеры, чтобы подкрепиться перед танцами. Лариста Лаурину я знаю довольно хорошо. Она главный поставщик цветов для Кавенгрина, и утром в день свадьбы она принесла великолепные пионы, аккуратно собранные в букеты. Все цветы были белыми, что, на мой взгляд, всегда смотрится очень элегантно. Около часа дня я пошел взглянуть на свадебное оформление, которое, как мне показалось, выглядело превосходно. Но на то и рассчитываешь справляя свадьбу в Кавенгрине. Это место не для тех, кто считает каждый шиллинг. В тот день все шло своим чередом. Так продолжалось до двух часов дня, когда в холле появились американцы с мистером Потсом. Громче всех говорил высокий американец Дейв. Он изъяснялся точно ковбой, и невыносимо было слышать, каким дерзким тоном он отдает приказы В нашем благородном заведении. Чувства как будто скребут ногтями по стеклу. Хотя следует заметить, благородное заведение уже принадлежало ему. Мистер Потс объяснял американцам про то и про это, двое статистов, следовавших за американцем Дэйвом, как у тебя-то что-то, записывали. И тут они подошли ко мне. Гектор, тебя ж так кличут? Спросил американец Дейв, положив на стол свои огромные ручищи. Когда он, наконец, убрал их, на поверхности остались пятна. Я вежливо представился, задумавшись, к чему идет разговор. Я бы сказал неправду, если бы заверил вас, что меня нисколько не волновало происходящее, после того, как Фиона рассказала мне о замене услуг консьержа на какую-то новую технологию. «Гектор, можно вас на пару слов?» Мистер потс указал в сторону библиотеки, и я последовал за ним и американцами. «Гектор», — пророкотал американец Дэйв, — потси тут сообщил мне, что ты работаешь в отеле уже больше пятидесяти лет. Он не стал дожидаться моей реплики и продолжил. «Это же очень долго. Должно быть, немало на своем веку повидал». Я кивнул, но ответ ему не требовался. Может, так оно и есть, протянул американец Дэйв. но мы считаем, что консьерж службу в Кавенгрине не помешало бы слегка обновить. Обновить, повторил я. Обновить, все верно. Мы проложим Кавенгрину дорогу в будущее, и нам понадобится твоя помощь. Я чувствовал себя так, словно меня призывали в армию. Знаешь, что такое айпад?» Один из Янки протянул ему устройство. «Конечно», — ответил я, проглотив обиду. «Может, мне и семьдесят три, и я не умею пользоваться компьютером, но я же не полный кретин». «Отлично!» Американец Дэйв хлопнул ладонью по кофейному столику из красного дерева. «Я едва удержался, чтобы не поморщиться». Мистер Потц вздохнул за нас обоих. Наша команда вдалась и усердно трудилась над разработкой современного программного обеспечения специально для этого отеля. Наш цифровой консьерж-сервис теперь будет доступен в каждом номере отеля Кавенгрин, что позволит гостям обращаться с просьбами через систему, а не ходить напрямую к тебе. Это сэкономит время и избавит тебя от необходимости вести светскую болтовню. Но я люблю общаться с постояльцами, запротестовал я. «Меня это нисколько не беспокоит». Американца Дэйва возражения не интересовали. «Это будущий Гектор. Никто больше не хочет разговаривать с живым человеком. Во всем мире ценят прежде всего удобство, а это один из его элементов». При всем уважении Дэйв начал мистер Поц, заметив ужас на моем лице. «Гектор работает в отеле много лет, и наши постоянные гости — С нетерпением ждут встречи с ним. Он часть общей атмосферы. «Поти, да он останется с ними, только будет внутри айпада, вот и все», — помахал устройством американец Дэйв. «Давай покажу приложение, тебе наверняка понравится». Американец Дэйв усадил нас на диван рядом с собой и принялся тыкать пальцами в экран. Приложение, о котором шла речь, позволяло гостям выбрать из набора новую подушку, заказать доставку еды и напитков в номер прямо с кухни, забронировать столик в лавандовых тарелках или оставить запросы, и тот отправится соответствующему сотруднику для выполнения. «У меня на столе будет свой iPad. С его помощью я смогу просматривать любые запросы гостей, имеющие отношение ко мне», — объяснил он. Насколько я мог судить, обязанностей у меня станет не больше, чем у Ишака. Вместо того, чтобы разговаривать с гостями, буду работать посыльным и разносчиком. Большинство просьб, с которыми обычно обращаются ко мне, теперь отправятся прямиком на iPad, установленный в комнате портье. Я не дурак, поэтому спросил напрямую. «Все это прекрасно с точки зрения будущего и развития технологий. Но что станет с моей работой?» «Гектор, расслабься!» Американец Дэйв поднял руки в примирительном жесте. Точно хотел успокоить меня, как будто я вел себя странно. «Это лишь временно. Мы проверим, улучшится ли качество обслуживания гостей. Если им что-то не понравится, мы это уберем». «А если понравится?» — с нервным видом осведомился мистер Поц. «Значит, мы хорошо сделали свое дело!» Американец Дэйв хлопнул в ладоши, и все его подручные закивали в такт, как фигурки собак, которые водители клеят на переднюю панель. Как только встреча завершилась, мистер Потс отвел меня в сторонку и заверил, что собирается защитить мою позицию любой ценой. Но мы оба понимали, что с появлением американца Дэйва и айпадов моей карьере в Кавенгрине, скорее всего, придет конец. И, признаюсь, это меня разозлило.